Мало того, что гордец, да щелгун к тому же, — подумал шинкарь, — надо будет еще раз сыграть с ним ту же шутку. Послушаем, что он тогда скажет. А Портному сказал, — Имеется у меня для тебя Шиминелли стопочка старой вишневки, если есть у тебя желание. — Райского вина? — отозвался Шиминелли и даже облизнулся. «Ну, что ж, давайте попробуем и скажем свое мнение. Я знаю, что у вас должна найтись добрая стопочка вишневки, но не всяк человек лжив, то есть не всякий знает толк в таких вещах». После первой же юнки у нашего портного развязался язык. «Скажите-ка, дорогой мой родственник, — обратился он к шинкарю, — «Вы ведь человек не глупый, и со всякими людьми дело имеете. Скажите на милость, верите ли вы в колдовство, в наваждение?» «А именно?» — с притворным недоумением спросил Доди. «А именно? В оборотней, в чертей, в нечистую силу, в поведении. «Это ты к чему же говоришь?» С тем же наивным видом продолжал Доди, попыхивая трубкой. «Я вообще спрашиваю» ответил Шимин Элли и заговорил о переселении душ, о колдунах и ведьмах, о чертях и духах, привидениях, о нечистых и удалаках Доди делал вид, что слушает внимательно, попыхивал трубкой, потом сплюнул и сказал, знаешь, Шимин Элли, мне сегодня, кажется, спать страшно будет. Скажу тебе по правде, что покойников я всегда страшился. А теперь начинаю верить и в оборотней, и в домовых. «А что вам остается?» — ответил Портной. «Попробуйте не верить. Пусть заберется к вам какая-нибудь нечисть и начнет вытворять такие штуки. Опрокинет катку с борщом, воду выльет, опустошит все кринки, горшки перебьет, кошку вам в кровать подбросит. Да так, чтобы кошка лежала десятиподобным грузом у вас на груди, и чтобы вы двинуться не могли». А проснетесь, кошка, прям вам в глаза глядит, как грешный человек. «Хватит, — Хватит! — Довольно! — крикнул шинкарь, отплевываясь и отмахиваясь обеими руками. — Довольно тебе на ночь, глядя, такие страсти рассказывать? — Ну, будьте здоровы, Рябдодя, извините, если надоел. Сами знаете, я не виноват. Как в Писании сказано, не было у бабы хлопот. Спокойной ночи! Глава девятая Вернувшись в злодеевку, портной вошел в дом, насупившись, с явным намерением отчитать жену по заслугам. Однако сделал над собой усилие и сдержался. «Ох!» — подумал он, — «баба так и остается бабой! Что с ней возьмешь? Где мое не пропадало?» И ради сохранения мира принялся рассказывать жене только что сочиненную историю. — Что я тебе скажу, цепи Бейли и Рейза, братец? Меня, видать, и в самом деле побаиваются. — Ну, о том, как досталось от меня миломеду его супружница, я рассказывать не стану. Дал я им, сколько влезло. А кроме того, я потащил их к Равину. И Равин постановил, что не должны уплатить штраф. Потому что раз такой человек, как Шиминали, приходит к ним покупать козу то они это должны почитать за особую честь для себя, ибо Шимин Али, говорит Равин, — это такой человек, который... Однако Ципи Бейли не пожелала слушать, как превозносит ее мужа. Ей не терпелось увидеть настоящую козу, которую привел Шимен Эли. Она схватила посудину и пошла в сене. Прошло немного времени... И цепи Бейли Рейза вбежала в дом, ничего уже не говоря. Она ухватила мужа за шиворот, дала ему добрых три тумака и вытолкнула его вместе с его хваленой козой ко всем чертям к дьяволу в зубы. Во дворе Портнова с козой окружила толпа. Собрались мужчины, женщины, дети послушать удивительные вещи, которые рассказывал Шимин Эль. Вот... Это самая коза, которую он держит на привязи, только в Козадоевке по-настоящему коза. Там она доится, там она дает молоко. Но стоит ему прийти с ней сюда, как она уже больше не коза. ли клялся всеми клятвами. Вы ему можно было поверить, что он сам своими глазами видел, как в доме уравина ее выдоили и нацедили при этом полный подойник молока. Многие останавливались, внимательно разглядывая козу, заставляли рассказывать всю историю еще еще раз и очень удивлялись. Иные смеялись отпускали шуточки. А кто-то покачал головой, сплюнул и сказал Хороша, коза, это такая же коза, как я, Равинша. А что же это такое? О, боротень, Разве не видите? что это оборотень слово оборотень подхватила вся толпа начали рассказывать истории про оборотни случившиеся здесь в злодеевке и в адольфке и в ямполе и в пеши ябеде и в хаплаховичах и в печи хвосте на всем свете кто не знает про лошаденку лейзер вольфа которую пришлось вывести за город убить и закопать в савани. Или, скажем, кто не слыхал о четвертушке курицы, которая, будучи подана к субботнему столу, начала шевелить крылом? Мало ли таких правдивых историй! Когда Шимен элли двинулся вперед, за ним увязала сарава мальчишек, сопровождавший его с большими почестями и кричавший ему вслед «Ура!» «Внимли глазу! Ура, дойной портной!» И толпа покатывала со смеху. Тут Шимин элли почувствовал себя задетым за живое, мало того, что с ним приключилась беда, над ним еще издеваются, и пошел он со своей козой по городу и поднял шум среди членов братства, благочестивый тружник. Помилуйте, мол, как можно молчать? Он рассказал обо всем, что с ним проделали в Казадойке. Показал им козы. Члены братства тут же послали за водкой и порешили идти к Равину, к Дайенам, и к семи родителям города, кричать, добиваться, где же это слыхано. Такое злодеяние! Навалились на бедняка портного. Выманили у него последние несколько рублей, продали ему якобы козу, а на самом деле всучили черт знает что, да еще во второй раз насмеялись над ним, такого и в Содоме не творилось. И члены братства, благочестивый труженик, пришли к раввину, к даенам и к семи родителям города и кричали и неистовствовали. — Помилуйте, где же это слыхано? Ведь это ж разбой! Поймали неимущего человека, портного, обманом забрали у него последние несколько рублей, продали ему якобы козу, и во второй раз, всучаю, черт знает что, ведь такие дела даже в Садоме не совершались.